часть первая человек орловская земля щедра на литераторов тургенев, тютчев, лесков, фет, опухтин, якушкин, писарев, бунин, зайцев, пришвин, андреев, вольнов, потемкин, блынский, шорохов все красавцы большинство настоящие русские богатыри, изумительные лирики и пейзажисты. И почти всех объединяют странные, с изломами, роковыми поступками судьбы, которые нельзя объяснить только изломами русской истории. Может быть, сама природа, мягкая, и ласкающая глаз, порождает людей с непростым, скажем так, характером, чтобы не было скучно. Майя Кучерская начинает свою биографию Николая Лескова словами «Лесков был человеком разорванным». Его постоянно вело и корчило, растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятием, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и аггелом, праведниками и злодеями. Биографию Теньникова можно начать так же. И он был рождён лириком и пейзажистом. Правда, с первых же шагов в писательском поприще Обратился к миру, казалось бы, совершенно чуждому, тому, в каком родился и рос. Чуждому даже своей собственной природе. Обратился к декаденству Смешно ведь, декадент из мужиков. Шарль Бадлер Мценского уезда. Но попытаемся понять. Родился Александр Тиняков 13-25 по новому стилю ноября 1886 года в селе Богородицком, того самого Мценского уезда Орловской губернии. Ныне это Свердловский район Орловской области. В районе два Богородицких. Нужное нам, по переписи 2010 года, в нем числилось 25 жителей, стоит на реке Оптухе, впадающей в Аку. Природа классически русская, равнины, рощицы цевраги, над всем этим широкое поле неба. Правда, в уголовном деле Тинякова, хранящемся в архиве управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, местом его рождения указано село Становой колодезь Впрочем, это рядом, каких-то несколько километров. В повести в документах «Исповедь антисемита» или «К истории одной статьи», давшей старт десяткам и десяткам статей о Тинякове, Вардван Варжапетян пишет «Крестьянский сын» он и гордился, и стыдился за мужицкое свое происхождение. Выдавал себя то за нищего, то за наследника богатого орловского помещика, радовался, читая на конвертах, его высокородию, а и Тинякову. В утверждениях Тинякова, что он из крестьян, подчеркну государственных, а не крепостных, то нищий, то наследник богатого помещика, нет противоречия. Его род по отцу действительно был крестьянский. Но еще в 1860-х прадед купил первое имение – триста десятин земли. Затем второе – 610 десятин, третье – четвертое. Тениковы были богатые помещики, но не дворянские, не купеческие, а именно крестьянские. Кстати сказать, почти не литературы и сословия, вернее, социальная группа. Порядки в таких имениях царили отнюдь не аристократические. В скобках замечу, в полном собрании сочинений Льва Толстого Александр обозначен как шестнадцатилетний сын купца церковного старосты. Отец время от времени лишал непутевого оторвавшегося от их среды сына наследства, не высылал денег, и тот превращался в нищего, выпрашивающего у знакомых дворян-литераторов поношенные костюмы потом прощал, и Тиняков превращался в наследника громадного состояния. Дальше я буду периодически цитировать отрывки из моей биографии. Так, с высокомерной скромностью, назвал семь листочков из школьной тетради в клеточку, ныне хранящихся в Пушкинском доме, сам Тиняков, Написанные в апреле 1925 года по просьбе библиографа Петра Васильевича Быкова. Этот документ до сих пор является, в общем-то, единственным источником сведений о детстве и отрочестве нашего героя. Род Тиняковых на Орловщине известный. Дед поэта Максим Александрович был фигурой поистине знаменитой, богач, жертвователь на строительство храмов, настоящий образец главы патриархального семейства. Жители Станового колодезя даже отлили его бюст, который пропал после революции. В семействе Тиняковых кипели нешуточные страсти. Вот что вспоминал Александр Иванович в своих отрывках. «Всех своих многочисленных сыновей и замужних дочерей, а также и внуков, он, Максим Александрович, примечание автора, держал в полном у себя подчинении. Помню, как в 1897 году, по его настоянию, его старшая внучка, моя кузина, вышла замуж за нелюбимого человека. Таких слез, какие проливала она, да и почти все ее близкие, перед этой свадьбой я не видал и на похоронах. Эта самая кузина была моей первой страстной любовью. У меня до сих пор цела ее карточка с надписью от 1893 года. Мне шел тогда седьмой год. На мою жизнь дед пытался повлиять только однажды, В 1897 году, когда отец решил отдать меня в гимназию, дед решительно воспротивился. Но и отец, во всем ему подчинявшийся, на этот раз настоял на своем. Теперь я думаю, что дедушка был по существу прав. О моих психических особенностях, в частности, о моих литературных способностях, он, конечно, тогда знать не мог. А среднего ребенка из такой патриархальной Крестьянско-кулацкой среды отдавать в гимназию, безусловно, не следовало, так как для того, чтобы вести хозяйство и торговлю и выжимать из крестьян пот, вовсе не нужно знать ни Цезаря, ни Овидия, ни геометрию, ни русскую литературу. Дедушка был мудро последователен, а отец проявил здесь очень нездоровый уклон, разросшийся впоследствии до того, что он даже и дочерей не только отдал в гимназию, но и отпустил их потом на высшие женские курсы, правда, не без борьбы. Это я считаю явным признаком разложения праведной патриархальной жизни. Предки моей матери происходили из мещан города Орла. Дед с материнской стороны, Лука Федорович Позднеев, умер в 1895 году, также был человеком выдающимся. Не получив никакого образования, Он играл видную общественную роль в городе. В 1881 году был в числе депутатов, поздравлявших императора Александра III с восшествием на престол, принимал у себя на дому архиереев и губернаторов. С семейными он также обращался деспотически. Его старший сын отравился, потому что дед мой не позволил ему жениться на любимой девушке. Хотя этого моего деда я не люблю, но в данном случае считаю его правым, а к памяти моего дяди-самоубийцы отношусь с величайшим отвращением, хотя я и никогда не видал его, так как в год его самоубийства мне не было еще года от роду. Отец мой, Иван Максимович, умер в 1921 году, унаследовал от деда его коммерческие способности и до значительной степени его властный крутой характер. но дедовской силы В нём всё же не было. Надо, впрочем, сознаться, что и внутренние жизненные условия, выпавшие на его долю, оказались значительно тяжелее, чем те, среди которых жил дед. Дед был женат на крестьянке из родного села. Она нарожала ему здоровых, грубоватых ребят и до глубокой старости умерла в 1906. хлопотала по хозяйству, следила за каждой тряпкой и щепкой, за каждым куриным яйцом и горошком. Отец же мой женился на горожанке, взятой из семьи состоятельной и на вид почтенной, но уже тронутой вырождением. Мать моя, Мария Лукинишна, умерла в 1919 году. Также не была психически здоровой женщиной. Ей бы надо было уйти в монастырь, сидеть за пяльцами, вышивать алые розы на белом шелку, мечтать и молиться. Там бы она была обезврежена, но её выдали замуж за грубова земного напористого человека, соединили огонь и лед, и в результате еще одна патриархальная русская семья оказалась подточенной изнутри. Я до сих пор ненавижу мою мать, хотя я знаю, что никто в жизни не любил меня так глубоко, так мучительно и беззаветно, как любила меня она. Но я знаю также, что если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь от откомхозом, и была бы у меня смачная, мясистая баба, крепыши-ребята, а в кармане хрустели б червонцы и позвякивали полтинники. Было бы долго рассказывать здесь о моих семейных отношениях, о моей борьбе с отцом, закончившейся только с его смертью, о моих детских и юношеских впечатлениях. Это тема для целого романа, и если бы я выбился когда-нибудь из невероятной нищеты, я написал бы его. Вот из такой среды вышел один из самых колоритных персонажей Серебряного века. Писать прозой Тиняков начал еще до поступления в гимназию. Первые стихи сочинил в 15 лет. В конце 1902 года бросил Орловскую гимназию, где одним из преподавателей был уже тогда известный литератор Федор Крюков. Некоторые исследователи приписывают ему авторство первой книги «Тихого дона» и впервые серьезно рассорился с родителями. Кстати, об учебе в гимназии Александра Тинякова или очень похожего на него юноши можно узнать из повести «Картинки школьной жизни» Крюкова, которая была не так давно переиздана. По версии Самариной, Тиняков стал прототипом главного героя, Петра Кривцова. С этим сложно не согласиться. Он, Кривцов, примечание автора, занял место в самом отдаленном углу Камчатки и на стене, как раз над его головою, красовалась крупная надпись чернилами чернилами «Сверхчеловек, Петр Иванович Кривцов, одинокий». На уроках он скучал до отчаяния, зато издавал совместно с некоторыми семиклассниками журнал «Лучи зари», а в пансионе выпускал раз в неделю газету «Пансионские известия». Этим литературным опытом он посвящал большую часть своего времени. Гулял мало, перестал ухаживать за гимназистками и позволял себе развлекаться только в классе. Весь персонал инспекции – и большинство учителей считали теперь сверхчеловека заразой класса и даже всей гимназии. Он, с своей стороны, проклинал это заведение, громил его в своих журнальных статьях издевался и мечтал, как о высшем празднике, о том дне, когда он расстанется с мертвым домом. Действительно, в бумагах Тинякова есть списки содержания рукописного журнала «Лучи Зари» с августа 1903 по май 1904 Выпускал он в 1902-1903 годах и журнал «Школьные досуги». Сейчас переплетенные 8 номеров его хранятся в Орловском объединенном государственном литературном музее Тургенева. Что делал 16-летний Александр Иванович несколько месяцев после того, как бросил учебу, где жил, практически неизвестно. Осталось очень мало документов. Например, коротенькое письмо Зинаиды Гиппиус, датированное 2 мая 1903 года, извещающее, что стихи Тинякова не могут быть напечатаны в журнале «Новый путь». Еще один документ – письмо Тинякова Льву Толстому от 17 сентября 1903, отправленное из Орловской губернии. «Я был у вас в Ясной Поляне в январе, когда вы были больны». В ответ на мое письмо вы ответили мне коротенькой запиской, в которой, между прочим, не советовали разрывать с родителями. Вы дали этот совет, не зная меня и моих обстоятельств, но, тем не менее, мне тогда же пришлось последовать ему. Я возвратился в семью и даже в гимназию. Письмо Толстого, на которое ссылается Тинников, неизвестно. В своем рассказе «Дедушка», опубликованном в журнале «Урал», 2017 год, номер первый, Я попытался представить последние часы жизни Александра Ивановича, его воспоминания о детстве, юности, мысленное раскаяние перед дедом Максимом Александровичем, умершим в переломном для нашего героя 1903, и сочинил фрагмент того пропавшего письма Толстого. Забавно, что теперь этот фрагмент можно встретить в интернете и некоторых очерках о Тинникове представлены как подлинный документ. Дошедшее до нас послание Толстому Александр отправил через несколько дней после своего литературного дебюта. 14 сентября в Орловском вестнике было напечатано стихотворение в прозе «Последняя песня» за подписью «Одинокий». Псевдоним, по общему мнению литературоведов, был позаимствован у шведского писателя Стринберга. Как раз в 1903-м вышел роман с таким названием. Впрочем, быть может, на выбор псевдонима Тинякова натолкнуло название деревни «Одинок», находящейся неподалеку от его родного Богородицкого. Первые публикации Тинякова «Одинокого» были в нациновско-декадентском ключе. «И припомнив все страдания, мрак и холод умирания, высоко в простор небесный взглядом мертвым я взгляну и к лучам звезды прелестным». Из темницы своей тесной остов рук я протяну. И, нарушив сон чудесный Раздирающим рыданием, Воплем жалобы, стенанием, Тишь молчания всколыхну. Но писал он и другое. Черные впадины окон Нежно целует закат. Землю и дали облег он В розово-грустный наряд. Сумерки темные челны Близят к закатным огням Сумерек мягкие волны, Солнечным ранам бальзам, Кротким молитвенным гимном Встречу прибытия их, В воздухе вечера дымном Тихо зареет мой стих. В декабре того же года Тиняков с рекомендательным письмом Федора Крюкова побывал в Москве, где завел первые литературные связи Серафимовичем, Леонидом Андреевым, благожелательно, как земляку отнесся ко мне, Брюсовым. Знакомство с первыми двумя мне не дало почти ничего, но зато Брюсов на долгое время стал моим литературным учителем и предметом моего поклонения. В 1904-м поэтические опыты Тинякова опубликованы в московском альманахе «Гриф». Затем стихотворения печатались в «Весах», «Золотом руне», «Перевале» «Голосе жизни» Аполлоне. В конце 1904 года Тиняков посылает своему знаменитому земляку Ивану Бунину подборку для журнала «Правда» и вскоре получает сердитый, но честный ответ. А кое-что мне прямо не нравится, как, например, стихотворение «Мертвенно-бледные крылья» с его скорпионовскими выкрутасами, вроде какой-то свечи, какой-то совершенно для меня непонятной заброшенной дали, написанной почему-то с большой буквы, и мелких декадентских новшеств, состоящих в употреблении во множественном числе таких слов, как «шум», «дым» и т.д. Впрочем, некоторое время Бунин не терял надежды сделать истинникова реалиста. Но и автором «Скорпиона», возглавляемого главным символистом России Валерием Брюсовым, Александр Иванович не стал в отличие от Бунина. Отношение Брюсова к Тинякову вообще странное. Несколько лет он давал молодому последователю надежду на издание книги, обещал протекции и печатные отзывы о его стихах, но ничего не сделал. Может быть, причина в том, что Тиняков публиковался на страницах главного конкурента «Скорпиона» в Москве, альманаха «Гриф». Не исключено, что Александр Иванович, столь приятный честолюбию Брюсова, как его последователь, был все-таки поэтом, по крайней мере в то время, более чем посредственным, и мэтр не хотел мараться похвалами. А может, корень публичного молчания Брюсова о Тинникове — любовный треугольник. Брюсов, Нина Петровская, поэт-одинокий. «Не целуйся с одиноким», — просил Валерий Яковлевич в одном из писем. Нине Петровской Тиняков посвятил такой акростих. «Напажите земли, всесчедрая Гатора, Из глубины своей тебя послала нам. Над пасмурной страной ты луч нетленный гора, Алтарь любви живой и вечной страсти храм. Пленительны твои загадочные очи, Елеем нежности, смиряя волны бурь, Ты проясняешь в нас заветную лазурь, Рассветною зарей встаешь над скорбью ночи. Огнеподобный взор твой ярок, жгуч и быстр, В душе твоей всегда звенит волшебный Систр, Зывая всех к тебе на праздник поклонения. Кругом и тень, и мрак, и мертвые слова а ты стоишь, светясь, улыбка божества, являя на земле, который воплощение. Вскоре после выхода первой Тиняковской книги «Навис Нигра. Черный корабль, черная ладья», в 1912 году, на которую Брюсов, вопреки обещанию, не отреагировал ни рецензией, ни хотя бы несколькими словами в печати, их отношения практически сошли на нет. В 1915-м в письме Владиславу Ходосевичу герой нашей книги напрямую называет своего учителя бездарным. О жизни Тинякова до 1912 года сведения скудные. Аккуратные подписи к стихотворениям показывают, что он много ездит. Москва, Орел, Богородицкое, село Пирожково, Киев, деревня Кишкино, Самара, Брянск, Курск, Тула. Несколько стихотворений апреля 1906 года подписаны «Орел», «Тюрьма», камера номер 81. За что он попал за решетку, доподлинно неизвестно. Позже Тиняков намекал на свою революционную деятельность. Вполне революционные стихи можно отыскать в его тетрадях той поры. «Тучи сгустились, не видно низги, Громче кричат, торжествуя враги, Мы отступаем!» Уходим назад, местью священную души горят. Тени погибших за дело святое Вьются над нами печальной толпою. Мы отступаем, но снова придем. Песню о братьях погибших споем. Ринемся смело мы в бой за народ. Жажда свободы нас в путь поведет. Впрочем, следом идут контрреволюционные. Не вашими кровавыми руками престол и храм свободе созидать. Вы были, суть и будете рабами. Тюрьмой вы рождены, и умирать вам суждено в цепях и за стенами. Неведома вам страсти благодать. Дешевой краской выкрашена знамя, к которому вы мните мир собрать. И все же больше о любовной тоске, о грусти, о природе. В стихотворениях неизданных при жизни или не вошедших в первую и вторую книги почти нет декаденства зато много пушкинских некрасовских фетовских мотивов. может быть тиняков их стеснялся считая себя символистом, наверное но вот хорошо же проникновенно в полутёмной тесной горенке шьет швея с утра весь день с ней ребенок мальчик хворенький, бледный, Тихенький, как тень, он в углу сидит с игрушками, Но не видит их давно, и за беленькими мушками Робко тянется в окно. Взор туманится слезинкою, стук машинки, Мать грустна, он растает чистой льдинкою В дни, когда придет весна. Отношения с родителями то налаживаются, первую книгу, кстати сказать, Тиняков издаст на средства отца, то портится. Рассказ Александра Ивановича, что отец выгнал его из дому за роман с мачехой, явная выдумка, отец и родня непутевого отпрыска принимали, никакой мачехи у него не было. Но сюжет заманчивый, попал в воспоминания Ходосевича, в очерк Евгения Евтушенко и кочует от одной интернет-статейки в другую. В автобиографии Тинякова это десятилетие уместилось в коротенький абзац. «С 1903 по 1912 год я проводил часть времени в Москве и Орле, часть в имении своего отца или в имении дяди Михаила Максимовича, умер в 1917 году, когда отношения с отцом особенно обострялись, и он переставал высылать мне деньги». Портрет Тинякова 1900-х, начала 1910-х можно найти в письме Ходосевича Борису Садовскому от 22 апреля 1916 года. Тиняков — паразит не в бранном, а в точном смысле слова. Бывают такие паразитные растения, не только животные. На моем веку он оббивался вокруг Нины Петровской, Брюсова, Сологуба, Чацкиной, Мережковских, и, вероятно, еще разных лиц. Прибавим сюда и нас с вами. Он был С.Р.ом, когда я с ним познакомился, в начале 1905 года. Потом был правым по Брюсову, потом черносотенцем, потом благородным прогрессистом, потом опять черносотенцем, уход из северных записок, потом кадетом, речь. Кто же он? Да никто. Он нуль. Он принимает окраску окружающей среды это способность или порог физиологическая. Она ни хороша, ни дурна, как цвет волос или глаз. В моменты переходов он, вероятно, немножко подличил, но я думаю, что они ему самому обходились душевно недешево. Он все-таки типичный русский интеллигент из пропоиц или пропоица из интеллигентов. В нем много хорошего и довольно плохого. Грешит и кается, кается и грешит. Меня лично иной раз от этого и подташнивало, Но меня и от Раскольникова иной раз рвет. Это написано в разгар так называемой «Тиняковской истории», речь о которой впереди и в которой Ходосевич занял позицию Садовского. Поэтому характеристика Тинякова риска, хотя упоминание о метаниях от эсеров к монархистам, от черносотенцев к кадетам справедливо. Александр Иванович будет метаться еще не раз. Впрочем, до 1916 года Тинякова и Ходосевича будут связывать почти или вполне дружеские отношения. Сохранилось довольно много писем к нему Ходосевича. Переписка продолжалась с 1907 по 1915. И в них ни намека на то, что для Владислава Фелициановича Тиняков нуль или паразит. Наоборот, в письмах Ходосевича постоянно встречается «любящий вас», «Дорогой, сердечно ваш, позвольте дружески пожать вашу руку». Они, ровесники, начинающие поэты, критикуют метров, обмениваются своими опытами, делают друг другу замечания и дают советы, которые и тот, и другой нередко принимают. Так что в некоторых стихотворениях Ходосевича есть Талика Тинякова. И наоборот. Томик «Навис Нигра» стихи 1905-1912 годов герой нашей книги собирал тщательно и долго. Советовался со своим учителем Брюсовым, что засвидетельствовано в письме Валерия Яковлевича, написанном за два года до выхода сборника. Среди стихотворений, собранных вами на черном корабле, есть несколько очень удачных. Два основных ваших недостатка — пристрастие к хитрым рифмам и пристрастие к слишком страшным темам. От того и другого освободиться можно. Два основных достоинства ваших стихов – ясность, четкость образов и мелодичность стиха. От пристрастия к слишком страшным темам Тиняков, как мы увидим, освободиться не захотел или не смог. Изменилось качество выражения этих страшных тем. Правда, произойдет это много позже здесь я снова обращусь к владиславу ходосевичу так как других свидетельств условно московского периода жизни тинякова хотя в москве он появлялся наездами в отличие от петербургско петроградско ленинградского почти нет вот что вспоминает ходосевич в очерке неудачники написанном в 1935 в 1904 году в альманахе гриф Появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокий». А вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и велись крупными локонами. Очень большие черные глаза — обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех, которого, впрочем, не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, Голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он сын богача-помещика, непробудного пьяницы и к тому же скряги. Он был неизменно серьезен и неизменно почтителен. Сам не шутил никогда. На чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподымая верхнюю губу. Ко всем поэтам от самых прославленных до самых ничтожных относился с одинаковым благоговением. Все, что писалось в стихах, ценил на вес золота. Чувствовалось, что собственные стихи нелегко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях, и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже. совсем тем, за смиренную внешностью, он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал подготавлять первую книжку своих стихов, и чем больше по виду смиренничал, тем жгучее в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом по волшебству изменится. Из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову, которому вообще сильно подражал, в своей книге он решил дать латинское имя «Навис Нигер» и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Навис Нигра». К предстоящему выходу книги готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть не каждая его фраза начиналась словами «Когда выйдет книга?». Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного, В какое-то очень важное вообще. Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова. На обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним. Впрочем, и псевдоним был указан. Примечание автора. Должно быть за тем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом. Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной. Но готовил Александр Иванович книгу слишком долго. Она вышла в год, когда читателей увлек только что народившийся акмеизм, когда критики ругались из-за будетлян и эго-футуристов. Запоздалого символиста Тинякова, которому тогда исполнилось 26, почти не заметили. Всегдашние дети вчерашнего дня охарактеризовал собранное в Навис Нигра Николай гумилёв мешали выпустить книгу раньше не только строгость автора к своим произведениям но и обстоятельства жизни вот из тетради тинякова со стихами и рабочими записями 1909 1912 годов сохранившиеся тетради до петербургского периода хранятся в государственном музее тургенева в орле некоторые страницы выложены на сайте музея в половине июля 1910 года Я тяжело заболел, и моя литературная деятельность возобновилась лишь в январе 1911 года. К очень большому для меня сожалению, тетрадь от 1 января 1910 года с переписанными набело стихами пропала во время моих скитаний по больницам. Но, к счастью, у меня остались черновики почти всех моих стихотворений. Убедившись теперь, что чистовой тетради мне не вернуть, я решил по черновикам восстановить все наиболее значительные стихи и собрать их здесь, переписав по порядку. Что касается последних стихов 1909 года, то сделать это было очень легко, так как сохранилась библиографическая запись о порядке их написания. О стихах 1910 года такой записи не сохранилось и пришлось разбираться в массе черновиков. Может, и отец не давал достаточную для издания книги сумму. Издаваться за свой счет или за счет меценатов было популярно в России. Особенно в расцвета этот способ донести свои произведения до читателя достиг в Серебряном веке. Причем в первую очередь среди стихотворцев. Тоненькие книжки стихов заполонили магазины. Их пытались продавать на улице, как пирожки и папиросы, на творческих вечерах. Россию часто называют страной поэтов, и в 1900-1910-х они, кажется, впервые действительно явились массово, или, вернее, массою. Все не только сочиняли стихи, но и стремились их опубликовать, издать книжку, прочитать со сцены. Многие будущие классики Серебряного века начинали с книжек за свой счет. Брюсов, Игорь Северянин, Цветаева, тот же Гумилев. Ну и большая часть тех, кто вроде бы не оставил следа. Таких были сотни и сотни. Достаточно заглянуть в книгу Николая Гумилева «Письма о русской поэзии», чтобы убедиться, что происходило тогда в литературе. Среди этих сотен и сотен книжек дебютный сборник Тинякова «Навис Нигра» не остался незамеченным. На него отозвались но об отзывах позже. Итак, что же представляет из себя первая книга Александра Ивановича? Это семь десятков стихотворений и одна лирическая поэма «Разлука», поделенная на шесть частей, «Тропинка и любви», «Природа», «Всепримирение», «Моритурии», «Словословие», «Цветочки с пустыря» и «Заключение». Каждая часть воспринимается мной как или отличный, или интересный сборник, цикл, но в целом книга производит почти комическое впечатление. Автор явно постарался написать обо всем. О любви и природе, чуть ли не помесячно, о смерти, богах и героях древнего мира, заглянуть на свалку и в выгребную яму. И получаются этакие сочинения на заданные темы, пусть заданное самим автором, но тем не менее. Возникла у автора цель все охватить, все описать, и вот результат, вызывающий то, что принято нынче называть испанским стыдом. И нельзя не отметить обилие посвящений и эпиграфов. Чуть ли не четверть стихотворений предваряют эпиграфы из Брюсова, Бальмонта, Достоевского, Сологуба, Братынского, Данте, Эдгара по Причем некоторые лобовые. Вот эпиграф «Шесть тонких гильз с бездымным порохом» В. Брюсов. И понеслось с этой же брюсовской строчки. «Шесть тонких гильз с бездымным порохом, Вложив в блестящий барабан, Отдернул штору с тихим шорохом, Взглянул на улицу в туман. Так ветер дьявольскими пальцами Качал упорно фонари, Спешил за поздними скитальцами И пел одно «Умри, умри». Все промелькнувшее, бесплодное, С внезапной дрожью вспомнил я. И вот к виску дуло, холодное, Прижалось нежно, как змея. На золотом далеком куполе Играл, дробясь, неясный луч, И пальцы с трепетом Нащупали к последней двери верный ключ. Чего ж я медлю замирающий? И что мне скажут фонари? Иль ветер, горестно рыдающий, Не мне твердит, умри, умри. Неплохое стихотворение? По-моему, неплохое. Есть и по-настоящему сильный момент, И пальцы с трепетом нащупали К последней двери верный ключ. И финал отличный. Но спрашивается, зачем самоубийца вкладывать в револьверный барабан целых шесть гильз. Наверняка для того, чтобы соответствовать Брюсову. И перекличка с рассказом тиняковского земляка Леонида Андреева в «Тумане», опубликованным еще в 1902 году, очевидно. А вот абсолютно Бадлеровская. На весенней травке падаль, Остеклевшими глазами смотрит в небо, Тихо дышит, забеременев червями. Жизни новой зарождение я приветствую с улыбкой, И олеют, как цветочки, капли с укровицы липкой. Немало и наивных искусственных, не пугающих страшилок. По сути, им отдана вся последняя часть сборника, Посвященная Тени Ф.П. Карамазова. «Я гад, я все поганю дыханием уст гнилых, И счастлив, если раню невинных, и святых. Любовь и благородство мне любо осквернять, я лишь свое уродство могу благословлять. И так далее, и тому подобное. Есть эстество тоже искусственное, нарочитое. Приведу первую строфу самого характерного из таких стихотворений. «В стране рыдающих метелей, где скорбь цветет и дышит страх». Я сплел на мертвых берегах Венок из грустных асфаделей. Оно датировано октябрем 1908 года. Для того времени, наверное, было свежим, но в 1912-м вряд ли могло кого-нибудь удивить и тронуть. Часть словословия предваряет эпиграф и, конечно же, из Брюсова. И всем богам я посвящаю стих. И у Тинякова есть стихи, посвященные и древнему славянскому божеству Морене, «Влагой вечную, кристальной, из грудей своих напой, плащаницей погребальной, белоснежною нетленной, тело тихо мне укрой». И индоиранскому Бушьянгте, «В душе моей армуст и ариман побеждены Бушьянгтою даевом». Смотрю на мир сквозь призрачный туман, Забыв про жизнь с ее грозой и гневом. И первой жене Адама, демоница, Лилит. Умирают земные надежды, Тает медленным облаком стыд, Вожделением вспыхнули вежды, И опять предо мною Лилит. И американскому богу-пауку миктлантекутли Приходят в мир ноги и дети Не зная, чем их встретит мир, Не зная, что тугие сети плетёт для них паук-вампир. Лучшими в книге навес Нигра» Я считаю лирические, любовные и пейзажные стихотворения, Рассыпанные по разным ее частям. А это в амбаре, по-моему, Так и вовсе замечательное, какое-то артхаусное. Под нами золотые зерна, В углах мышей смиренный писк, А в наших душах непокорно Возносит похоть жгучий диск. Нам близок ад и близко небо, Восторг наш хлещет за предел, И дерзко вдавлен в груды хлеба Единый слиток наших тел. Самым симпатичным стихотворением сборника Почти все реценденты назвали «Коротенькую идиллию», О, сколько кротости и прелести В вечерних красках и тенях! И в затаённом робком шелесте, И в затуманенных очах Мы, словно в повести Тургенева, Стыдливо льнёт плечо к плечу, И свежей веточкой сиреневой Твоё лицо я щекочу. Но современникам надолго запомнились другие строки. Любо мне плевку-плевочку По канавке грязной мчаться, То к окурку, то к пушинке Скользким боком прижиматься. Пусть с печалью или с гневом Человеком был я плюнут, Небо ясно, ветры свежи, Ветры радость в меня вдунут. В голубом речном просторе С волей жажду я обняться, А пока мне любо, Быстро по канавке грязной мчатся. Здесь слышится желание ипотировать чувствуется игра и надуманность. Но придет время, и эта тема плевка, человека-плевочка, станет у Александра Ивановича главной и выстраданной. Даст повод думать о нем, пытаться понять, что это была за личность. Плевочек или все-таки нет. Кстати, наверное, будет здесь такой эпизод. Году в 1998 или 1999, в любом случае, вскоре после выхода книги Тинякова, подготовленной Николаем Богомоловым, я спросил нашего литинститутского преподавателя русской литературы начала XX века Владимира Павловича Смирнова о Тинякове. Владимир Павлович поморщился и ответил в том духе, что в Серебряном веке было много разных персонажей. Был и Тиняков. И вот теперь нашлись энтузиасты, это слово он произнес почти с отвращением, которые пытаются его вернуть, и прочитал по памяти несколько строк как раз из этого стихотворения «Люба мне плевку-плевочку». В «Навис нигра» Александр Иванович хотел выступить не только как практик-стихослагатель, но и как теоретик, ну или указать на теории, примененные в работе над книгой. Им было написано предисловие, которое, правда, то ли он сам, то ли издатель, в книгу не включил. А оно любопытно. Из множества теорий, созданных модернистами различных направлений, выгодно выделяется своей стройностью и глубиной теория научной поэзии, разработанная Рене Гилем. Она не только открывает перед поэзией сокровищницу новых тем и новых слов, Она совершает истинный и давно назревший переворот в области поэзии, заставляя ее разорвать связь с религией и заключить союз с наукой. Неудивительно, что последователями этой теории являются наиболее крупные таланты и наиболее широкие умы наших дней. Верхарн Ирони, Рони, Аркас и Дюамель во французской литературе, Валерий Брюсов и отчасти Бальмонт у нас. Эта книга является отражением пути, пройденного мною по направлению от мутных истоков эготической поэзии к широкому и чистому морю поэзии научной. Лишь в последних по времени стихах мне удалось овладеть пафосом научной мысли и сбросить цепи субъективных настроений. В заключении мне остается сказать, что, располагая стихи в своей книге, я старался следовать закону, установленному Валерием Брюсовым в предисловии «Курби-эт-Орби». Только в отделе «Словословие» я счел нужным удержать хронологический порядок. 25 января 1912 года. «Одинокий» — село Пирожково Орловской губернии. Пройдет года 3-4, и Тиняков, оставив в прошлом псевдоним «Одинокий», будет страстно критиковать Брюсова и научную поэзию. А вот авторские примечания, а вернее пояснения к некоторым стихотворениям, ни автор, ни издатель из верстки не выкинули. И пояснения эти выглядят и комично, и даже оскорбительно для читателя, считающего себя образованным. Приведу одно из стихотворений, а потом примечание объяснения к нему. «Ты Голгофа!» Реканати, в тишине твоей страдал И без жалоб, без проклятий Леопарди угасал. Здесь горбун, бедняк и гений, Встретясь с женской красотой, Полон тягостных мучений, Бил о стену головой. От скупой Аделаиды, Что ценила лишь гроши, Здесь несчетные обиды Принимал поэт в тиши. И, проживший век свой в морге, он недаром воскресил то, что древлено на морге Симонит провозгласил. Встреча с ветреной-то цели, как нежданная весна, возрастила Асфадели в бедном сердце горбуна. Но жестокой ножкой Фани смяла бедные цветы, и остался он в тумане без любви и без мечты. Он прошел под гнетом горя, Безнадежной скорбью пьян, Презирая и не споря, Тих и грустен, как тристан. Мы ни жалоб, ни проклятий Не услышали с креста. Помнишь, тихий реконати, Пыль руин твоих света. Примечание. Реконати — маленький городок в Апенинах. «Родина Леопарди» 1798-1837. Литература о Леопарди на всех европейских языках весьма значительна. Можно назвать несколько устаревшую книгу «Ликурго Капелетти» «Саджо диуна библиография Леопардиана» «Парма 1892» как пособие для изучения поэта. С 1898 года Со дня столетнего юбилея Леопарди литература о нем значительно возросла. Русские работы о Леопарди общеизвестны. В четвертой строфе я говорю об известной сатирической поэме Симонида Аморкского, направленной против дурных женщин, которую Леопарди перевел и напечатал в миланском нового Рикольеторе». «Тристан» — действующее лицо в диалоге поэта «Тристан и друг», «Смотри перевод Орлова. Разговоры. СПБ. 1888». В первоначальном виде, опубликованном в книге Тинякова 2002 года издания, примечание это было в два раза больше. Александр Иванович объяснял чуть ли не каждую строфу своего произведения, но, видимо, сам понял, что это перебор.